Если хотят поставить комедию из светской жизни, нужен человек на роль Фредди, легкомысленного приятеля, входящего во вторую любовную пару. Взгляд режиссера первым делом падает на китикета. Обратите внимание, такой стройный молодой человек с ракеткой в руке всегда появляется на сцене с воплем «Привет, девчонки!» И можете не заглядывать в программку, это и будет китикет. Он выходит в первой сцене эдаким бодрячком и держится бодрячком до самого падения занавеса. И в жизни он точно такой же. Его неисчерпаемая энергия вошла в пословицы «Понго Твистлтон» и «Барми Фипс», каждый год выступающие в клубной курилке в «Клоунаде Пат и «Майк», где постановщикам и авторам диалога всегда бывает Китти -кэт, рассказывают, что он их натаскивает до посинения,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 Я с ней поддерживаю самые приятельские отношения еще с тех давних пор, когда в «Младые лета» мы посещали один танц танцкласс. Но ничто в ее поведении не говорило до сих пор о том, что она близкая родственница духовного лица. Дядя Сидней состоит там викарием. В протестантских церквах помощник священника. Тетка уехала отдыхать в Борнмут.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 Я бы с радостью выступил в Кингс Деверильском концерте, но это исключено. Дамы, в Деверилхолле. Меня на дух не выносит. Так ты с ними знаком? Что они собой представляют? Это хоровод Чопорных граций? Да не знаком я с ними. Просто я помолвился с их племянницей Гертрудой Винкворд. А у них от мысли, что она выйдет за меня.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 перечисленный в общих чертах Дживсом. Наконец все-таки разобрался. Гертруда Винкворд — это дочь леди Дафны Винкворд, оставшийся от покойного П. Г. Винкворта историка. Насчет этого я и приехал с тобой поговорить. Насчет кабеля? Нет, насчет моих дел с Гертрудой. Мне нужна твоя помощь. Я сейчас тебе все расскажу.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 Моя старая няня жила там, в полусобственной вилле Балмурал. Няня по фамилии Хог. представляешь? Няня Хогг страдала от частой икоты. Киттикет как-то странно насупился и стал похож на стоячего деревенского зрителя, которому исполнили свадебную песню пахаря. «Слушай, Берти, — сказал он, — давай не будем сейчас говорить о бейсинг-стоке и о твоей няне, ладно?» Пропади пропадом, Бейсингсток и пропади пропадом, твоя няня. На чем я остановился? Мы отвлеклись, когда леди Дафна Винкворд испустила вопль. Верно. Ее сестры, узнав, что Гертруда собирается замуж за брата мисс Брайт, которые проживают в доме-викаре, и что сам этот брат по профессии актер, тоже испустили вопли. Меня подмывало спросить насчет их воплей,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 братская помощь. Я ответил, что не совсем понял, а он сказал, что еще бы мне совсем понять, черт подери, может быть, я все-таки секунду помолчу и дам ему договориться. Я сказал, да ради бога. Хаддак, произнес Киттикэнд с зубовным скрежетом и прочими проявлениями чувств. Хаддак, разрушитель семейных очагов. — Известно тебе что-нибудь об этом первостатейном гнусе Берти? Только что его папаша был владельцем того самого похмельного холодка. Да, и оставил ему столько монет, что потопит целую галеру. Я не хочу сказать, что Гертруда может выйти за него из-за денег. Такой грубый расчет она с презрением отвергает. Но вдобавок к груди наличности он еще красив, как греческий бог, и очень обаятелен.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 — Что? — Точно. А. — Расправимся, увидишь. — Слушай, что мне от тебя надо. Согласись, даже такой нахал, как Эсмонд Хаддак, настоящий южноамериканский сердцеед, не станет осуществлять свои гнусные ухаживания прямо у тебя на глазах. — То есть ему для этого нужен тет-а-тет? — -тет? Вот именно. — Так что ты, как только очутишься...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 разделит Эсмонд Хаддек. «Возможно, что в стенах Холле Холла и найдется кто-нибудь, кто полюбит Бертрама. Но имени Эхаддека, я готов побиться об заклад, в списке этих людей не будет. Уф!» Сразу на сердце полегчало. Промолвил Китикет, после того, как выпустил мою руку, потом снова схватил и пожал вторично. «Совсем другое дело!»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 С той самой минуты, как жив сообщил мне об охлаждении между Гасси Финкноттлом и Мадлен Бассет, меня точил червь беспокойства по поводу того, что Гасси сегодня будет обедать в одиночестве. Ведь знаете, как бывает, когда после небольшой любовной размолвки отправляешься обедать один одиночник, уже за супом ты обращаешься мыслью к той, с которой рассорился, и задаешься вопросом.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 Тетя Агата желает, чтобы я сводил ее сына Томаса в Олдвик. Плюня не ходи. Нельзя. Потом разговоров не оберешься. Ну что ж, ладно. Бог тебя вознаградит, китикет. с чувством произнес я. Таким образом с Гасси все устроилось, и я мог с легким сердцем отправиться на покой».